Глава 19. Погиб. Дав человечеству еще минимум три года спокойствия. Примерно столько еще смогут продержаться стражи без помощи своего создателя. Учитель спас меня, пожертвовав собой. Всю дорогу я защищал его тело. Величайший одаренный в новейшей истории человечества пал, сражаясь за наше будущее. Надеюсь, что я также уйду, сражаясь. Эти слова дались Сахарову тяжело, но было видно, что он уже давно решил все для себя, и здесь я был полностью на его стороне, как и любой вайм, что хоть раз спускался в подземелье. Лучшая смерть — это смерть в сражении. По-другому просто быть не может. Но позвал меня Сахаров не для того, чтобы разговаривать о подобном. Могу только предположить, кто тебе рассказал о нашем родстве, но это и не важно. В любом случае, я сам собирался тебе обо всем рассказать при нашей следующей встрече. Твоя мама была моей дочерью. Внебрачной дочерью, которую необходимо было спрятать, и Корея на тот момент казалась мне самым лучшим вариантом. Я не собираюсь просить у тебя прощения, считаю, что поступил абсолютно верно. Не сделай я этого, и Веронику убили бы гораздо раньше того момента, как она родила тебя». «Пак Намгун – твой настоящий отец. Он принимал участие в одном эксперименте ассоциации, там они и познакомились. Хан был приставлен охранять Нику, а потом эта охрана перешла и на тебя. В день твоей второй инициации у рода Пак не получилось бы усилиться за твой счет. Канюл мог в любой момент остановить церемонию. Он не позволил бы причинить тебе вред, но его вмешательство и не понадобилось». Ты сам разобрался с проблемой и даже намного лучше, чем я мог себе представить. Кто бы мог подумать, что мой внук окажется настолько силен. И это уже в 20 лет. Василий Иванович говорил обо всем этом совершенно спокойно, и я не понимал, за что он вообще должен просить у меня прощения. За то, что не забрал меня у Намгуна после смерти матери? Или за то, что ничего не рассказал, когда мы с ним впервые встретились? или за то, что тупо позволил начаться всему этому фарсу с распилом моей силы? Василий Иванович, остановил я ранкера, который продолжал говорить, я не собираюсь вас ни в чем обвинять, и тем более требовать чего-то от вас, как от деда. Все, что потребуется, я смогу достать собственными силами. Да и защищать меня не нужно. Как вы уже заметили, я и сам неплохо справляюсь с этой задачей. А если вы и дальше не будете мне ставить палки в колеса, то смогу стать намного сильнее. Этот поход на континент поможет мне в этом, и я не шутил, когда говорил, что собираюсь стать одним из правителей Орды. И вы, и ассоциация очень мало знаете о подземельях. Именно тех, где обитают разумные монстры. За пределами своих подземелий они становятся вполне вменяемы, и можно попытаться договориться. Хочешь сказать, что ты способен общаться с этими монстрами? Я способен сделать так, что смогу понимать их язык. Чтобы было более понятно, то я обладаю весьма необычной силой. Я не умею призывать монстров, как это делал Такеша Сумидза. Зато я могу призывать духов, которые способны делать очень многое. Не только сражаться на моей стороне, но и обучать языку монстров, например. И я не шутил, когда говорил, что могу призвать на свою сторону целую армию. Но этого и не нужно будет делать. Той четверки, что сейчас стоит рядом с вертолетом, Вполне хватит, чтобы защитить меня от любой угрозы. Василий Иванович слушал меня очень внимательно, и как бы невероятно ни звучали мои слова, я не видел в его глазах недоверия. Как-то даже странно это было. Я думал, что люди будут считать меня душевно больным, когда начну рассказывать про духов и то, что с их помощью могу сделать практически все, что угодно. Ведь на Земле духи это удел шаманов, которых считают шарлатанами практически на всей планете. Лишь несколько мелких племен уверены в том, что шаманы действительно могут разговаривать с духами. Ты же понимаешь, что в любом случае я не отпущу тебя одного. И не буду отговаривать никого из тех, кто решит последовать следом за тобой. Все эти люди, что встретили тебя сегодня, были учениками Такеши Сумидзо. Всех нас связывает гораздо больше, чем просто дружба. Мы не раз спасали друг другу жизнь. И тем самым связывающим нас звеном был Учитель. Поэтому они пойдут вместе с тобой на земли Орды, чтобы отомстить за его смерть. В ней повинен Повелитель Дворфов. Это именно он нанес мне смертельную рану, и именно его я отвобрал в себя Учитель. Я попытался убить этого монстра, когда ребята пришли ко мне на помощь, но не вышло. Дворфа спас Беловолосый Эльф, и мы не успели ему помешать». Месть должна свершиться в любом случае. Не прибудь ты, и вскоре мы отправились бы сами в глубь земель Орды. И плевать, что все мы можем остаться там, и, скорее всего, так оно и будет. «По поводу того, что вы все там останетесь, ничего обещать не могу», произнес я, наблюдая, как округляются глаза бати, но моя улыбка дала ему понять, что это просто шутка. «А вот насчет смерти повелителя дворфов могу поспособствовать». Правда, могут возникнуть проблемы с Сиртаэлем, раз вы говорите, что он спас Дворфа. Но и здесь, я думаю, можно будет что-нибудь придумать. Эльф согласился сразиться со мной, и вполне возможно, что я смогу перетянуть его на нашу сторону. А если нет, то просто прихлопнем этого Дворфа вместе. Думаю, что для Лерны это не составит труда. Ты так говоришь, словно это будет легкая прогулка. Прогулку туда, где гибнут сильнейшие пробужденные и одаренные планеты. А еще это Лерна. Это темноволосая женщина со змеиными глазами? Вот как, оказывается, можно максимально точно описать Лерну, чтобы сразу всем стало понятно, о ком речь. Думаю, что вы все очень сильно удивитесь, когда увидите ее истинный облик. Лерна – мой главный козырь. Рядом с ней никто не сможет причинить мне вред, да и таскаем не позволят этого. А вот Боря может. Ему плевать на всех и вся, кроме своих хотелок. Но и его жирную задницу можно растрясти. И я знаю отличные способы. Уверен, что у правителей Орды найдется много всего, что сможет заинтересовать хомяка. Да, конечно, мне докладывали, что твои компаньоны довольно сильные. Но как-то мне не очень верится, что настолько. Исходя из твоих слов, каждый из них чуть ли не равен по силе ранкеру. Кай, Тита и Бори не сильно отстают от ранкеров, а в чем-то и превосходят их. Ну, а Лерна намного сильнее, в чем бы уже могли убедиться. А есть еще Йонда и Баракис, которые также очень сильны, но говорить о них сейчас я не стал. Если потребуется, то Василий Иванович увидит их в деле. «В таком случае ты должен слушаться во всем меня и не отходить ни на шаг. И тогда этот рейд состоится». Нет, прервал Гессахарова, с вами или без я в любом случае отправлюсь на австралийский континент, и никому подчиняться я там точно не буду. Я собираюсь занять место одного из повелителей Орды, а повелители делают только то, что захотят. Над ними нет никого, они не сила, с которой должны считаться все, сила, которую должны почувствовать каждый орк орды, почувствовать и подчиниться ей. Поэтому советую вам всем быть предельно осторожными и следить за своими словами и действиями. Я не посмотрю на вашу силу, и если кто-то попытается указать мне, что и как делать, то пускай пеняет на себя». Василий Иванович кекнул и попытался надавить на меня силы, показав свое превосходство. Эту проверку я прошел без проблем. Давление бати было намного слабее, чем давление Лерны. А совсем недавно я выдержал его намного достойнее самого Василия Ивановича. А уже через мгновение рядом были Кай и Тита, готовые в любой момент броситься на моего потенциального обидчика и плевать на барьер, который причинял духам много неудобств. И их сдерживал лишь мой ментальный приказ. Мы просто ждали Лерну, которая малость задержалась. Не любила дракониха бегать. Лерна просто вскинула руку, словно отмахиваясь от надоедливого насекомого, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы освободить меня от давления силы бати. «Мне нужно вмешиваться?» – спросила дракониха, хищно глядя на Василия Ивановича. «А то я совсем запуталась и не понимаю, кто действительно представляет для тебя угрозу, а кто просто ерундой занимается». «Василий Иванович сейчас именно что ерундой занимается». «Вмешиваться точно не стоит. Да и мы закончили разговор. Пока можешь немного отдохнуть. Отправляемся на континент в ближайшее время. Возможно, придется добираться самостоятельно. Будь готова принять свою истинную форму». «Даже не думай использовать меня в качестве средства передвижения. Подобное оскорбление можно смыть только смертью, посмевшего совершить подобное». Сказав это, Лерна резко развернулась, отчего ее волосы разметались по сторонам, и она отошла от нас на несколько метров. При этом я прекрасно ощущал, что дракониха продолжала прикрывать меня не только от силы Сахарова, но и от любой другой подобной атаки. Интересно, это ее страх перед контрактом заставил действовать, или она сама решила помочь? Буду надеяться, что второе. Намного приятнее знать, что кто-то защищает тебя не из-за страха и наказания, а делает это по собственной воле. Не горячись. Да и торопиться с тем, чтобы оказаться на берегу, не стоит. Сперва необходимо провести разведку местности, на которой мы будем высаживаться. После столь удачного рейда со стороны человечества Орда бросила в бой сотни отрядов невидимок. Чешуйчатые твари вполне успешно забираются вглубь наших территорий. Доходит до берега и передовых позиций человечества, порой убивая неосторожных защитников. С хамелеонами я могу разобраться без особых проблем, мы уже вычистили от них шестой форпост перед тем, как решить проблему с эпицентром. Хочешь сказать, что ты разобрался с активностью эпицентра? Спросил удивленный батя. Похоже, что никто ему не доложил, что на большой земле уже все спокойно. По крайней мере в районе восточного эпицентра. как говорил, что ты отправился туда по каким-то делам, но больше ничего не докладывал. Эпицентры вернулись в норму. Виновные в начавшейся вакханалии найдены и наказаны. Остались кое-какие последствия, но с ними вполне сможет разобраться ассоциация. Кстати, мне было бы очень любопытно узнать, какие эксперименты вы разрешили проводить на своей дочери. И почему все считают, словно из меня получился идеальный образец, пробужденный, которого и пыталась создать ассоциация. «Ты не перестаешь меня удивлять, парень», — вновь хмыкнул батя. «Для начала прекрати со мной выкать. Обращайся на «ты» и зови батей. Дедом не зови, я этого не заслужил». На этот раз настал мой черед хмыкать. «Путь нам предстоит не близкий, поэтому еще успеешь рассказать про то, что произошло в эпицентре. А пока...» Раз ты так спешишь, то предлагаю вернуться к остальным и начать готовиться к высадке. Ты помнишь, что я тебе сказал про попытки указывать мне? Можешь передать это своим людям? Если я не смогу убедиться, что на этой почве не будут возникать конфликты, не позволю никому идти со мной. Возьму только Ханюла, уж он точно не будет пытаться говорить, что мне делать. А к советам я всегда прислушиваюсь, конечно, если они не имеют приказного характера как бывает очень часто, с теми, кто считает себя намного опытнее. А я готов поспорить, что любой из тех людей, что отправятся вместе со мной на континент, именно так и считает. Они, конечно, сильно удивятся, когда поймут, что это далеко не так, но к тому времени уже могут натворить достаточно. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы избежать подобного. В том, что мне придется тащить с собой еще как минимум батю, я не сомневался с того момента, как узнал, что он ждет меня на Кассиопее. Можешь быть уверенным, что я не сунусь к тебе, как и делал эти последние двадцать лет, и с остальными ребятами обязательно поговорю и донесу до них твои слова. Только с Ал может ничего не получиться. Мое влияние не распространялось на нее, к тому же она одна из всех учеников старика смогла стать доминатором. Говорить о том, что я прекрасно вижу, что батя сильнее черной мамбы, да и остальные присутствующие не сильно ей уступают, я не стал. Оказывается, что очень много людей скрывают свою истинную силу, должно быть для них это выгодно. Ну, значит, пусть так и будет. Интересно, а сколько на самом деле на Земле доминаторов? Сколько скрывается помимо тех 13 человек, что официально открыли свою силу миру? И почему все эти люди не соберутся вместе, чтобы попробовать навсегда смести Орду и стереть с лица земли эту угрозу? Если отряд меньше десяти человек смог прикончить двух повелителей Орды, то три таких отряда вполне смогут обезглавить ее. А без своих командиров монстры быстро потеряют боевой дух и будут разгромлены. Они просто не успеют быстро заменить погибших – И мое приглашение занять место повелителя Орды тому прямое подтверждение. В нем не было указано каких-то конкретных сроков. Словно я могу прийти хоть через 20 лет и потребовать свое место. Убью нынешнего повелителя и никаких проблем. Но отчего-то доминаторы не спешили открываться и тем более объединяться, чтобы отвести угрозу от человечества. Единственное, что мне сейчас приходило в голову, что это было кому-то выгодно. Но лезть в большую политику мне совершенно не хотелось. Всегда найдутся люди, которые будут зарабатывать абсолютно на любой беде. Вот и на оккупацию Австралии монстрами наверняка кто-то зарабатывал баснословные деньги. И, скорее всего, таких людей было довольно много. В таком случае пойдем и побеседуем с остальными. Представишь меня им. Да и мне хотелось бы узнать, с кем предстоит иметь дело. Тупо для того, чтобы понимать, как могу использовать их максимально эффективно. С компаньонами мне было бы гораздо проще все провернуть, но понимаю, что ты меня не отпустишь одного, а эти люди попрутся за тобой. Во всем я был абсолютно прав, и батя просто кивнул, снимая защиту. После чего мы направились к ожидающим нас людям. Они стояли напротив Бори, который даже и не думал приходить ко мне на помощь, как Тита и Кай. Каймяк даже не шелохнулся с того момента, как я его материализовал. Стоял, словно статуя лишь слегка приподнимающиеся бока говорили о том, что он все еще жив, хотя назвать такое состояние жизнью у духов довольно сложно. Но все они в материальном воплощении мало чем отличались от большинства живых существ. Дышали, моргали, ели, пили, хоть и могли спокойно обходиться без всего этого. Ни разу не слышал истории, чтобы духи умерли от голода или жажды, или вообще задохнулись от нехватки кислорода. Хотя... Убить духа в материальном состоянии возможно, как и любое другое живое существо. Наговорились, родственнички? А теперь рассказывайте все и нам. Для чего молодой правитель Кореи собрался соваться в самое опасное место на планете? Только не нужно вешать присутствующим лапшу на уши и говорить о том, чтобы занять место повелителя Орды. Мамока, слушай очень внимательно». От тебя будет зависеть, разрешу я мальчонке эту вылазку или нет, выдала Алессандра, стоило нам выйти за пределы защиты. Сразу стало понятно, что мне будет очень тяжело. И я уже начал задумываться над тем, чтобы вообще никого с собой не брать. Мать Урсула я точно предпочту оставить на Кассиопее. Разрешать она мне еще собралась. И еще чего? Но вместо меня заговорил адмирал Ротши который явно был иного мнения, нежели черная мамба.